Глава тридцать Я вытерла рот салфеткой и поднялась. Настроение было на верхней планке. Нас с Ялдом ждет новое приключение. «Чтобы не терять время, я сейчас же сбегаю в лавку детских игрушек», сказал я, вешая на плечо сумку. «А ты иди, договаривайся с Джеромом. Встретимся у общежития». Когда я вернулась с деревянной лошадкой, умеющей ржать, если дернуть за веревочку и корабликом, у которого разворачивался самый настоящий парус, Ялт уже был на месте. Был не то слово. На лее, ведущей к моему общежитию, он казался роскошным цветком, к которому слетели пчелы в надежде поживиться нектаром. Он выглядел гордым орлом, с высока взирающим на квохчущих наседок. А самое привлекательное, он являлся свободным женихом, поскольку его невеста получила отставку и по требованию отца отбыла на родину. Увидев меня, принц расплылся в широкой улыбке. Будущие жены разом развернулись в мою сторону, чтобы посмотреть, на кого зажегся глаз Ялда. Я помахала ему рукой и направилась к крыльцу. Он догнал меня и подхватил пакет с игрушками. Лавочник любезно упаковал подарки в бумагу и перевязал голубой лентой. Почему так долго? Щеки Ялда горели румянцем. Не могла выбрать. Там столько всего интересного, я почувствовала себя ребенком. Хочешь, я куплю тебе эту лавку? Будешь хозяйкой детской радости? «Нет, у меня другие планы». «И какие?» «Преподавать Вупс, УПС», — с гордостью ответила я. Ялдвик похлопал меня по плечу. «Горжусь. Люблю целеустремленных девчонок. А как же спор о сироте, метящей в королевы? Неужели уступишь моей маме?» «Иногда, чтобы выиграть, нужно отступить». Я сунула ключ в замочную скважину. кури где-то носила, я не видела ее и черети среди наседок, атаковавших Ялда. «Во сколько завтра встречаемся?» «В девять. Успеешь позавтракать? Джерома раньше не встанет. Он отсыпается по выходным. Буду ждать тебя у его дома. Вот здесь я записал адрес». Принц положил на стол бумажку. «Не опаздывай. Ты уходишь?» «Мне нужно подготовиться. Любое мое приближение к семье-пересмешника должно контролироваться тайной службой. Таково правило. Леди Бавалон переехала в дом Круэлины и зорко следит за внуком, а она еще та змея. Не опаздывай». Я поднялась на цыпочки и клюнула Ялдвига в щеку, чисто как жест благодарности. «Дразнишь?» — спросил он, потерев место поцелуя. Покачав головой, принц вышел. Я так боялась проспать, что провела ночь беспокойно. Утром надела неизменный бордовый костюм, а на голову шляпку. «Если пойдет дождь, не буду выглядеть мокрой курицей», — быстро написала Кори записку, чтобы та не искала меня. Принцесса допоздна засиживалась у черити, и наши графики пробуждений перестали совпадать. Она часто пропускала завтраки в студенческой столовой. Предпочитала пить утренний кофе в кондитерских лавках в компании будущих жен. У меня на такие походы никаких денег не хватило бы. Рассчитывать на помощь от наставницы не приходилось. Хранительница с удовольствием оторвала бы мне голову. Я удивляюсь, что ведьмы Фидейры до сих пор не появились в УПС, чтобы задать мне трепку. Странно, что и разговоров о постигшем их несчастье я тоже не слышала. Если бы не темнокожий бровиндорец, я и знать не знала бы, что все котлы одновременно лопнули. Наверное, дело в том, что в Фидере со мной был Ялдвиг, и его отец взял все последствия нашего приключения на себя. Я знала, что король может применить такой вид магии, как полог тишины, когда все рты разом закрываются. Наверняка поэтому девочки с факультета «Темной магии» смотрят на меня с такой ненавистью. Может, они и хотели бы высказать мне все, что думают, но не могут. С заклинаниями короля шутки плохи. Написав в записке для Кори, что вернусь поздно, неизвестно, как мы доберемся назад, я схватила пакет с игрушками и отправилась на завтрак. Торопливо поев, помчалась на кривую улицу. «Куда разогналась?» Я обернулась на голос и, наткнувшись на лошадиную морду, вскрикнула от неожиданности, и Ялт сидел в седле. «Еле догнал тебя!» «Мне не привыкать», — сказала я, задирая голову и закрывая ладонью глаза от солнца. «Я не скромничала. В горах любой забег совершался на родных ноженьках, поэтому я еще поспорила бы, кто более выносливый, горянка или лошадь. Дай руку!» Ялт наклонился и протянул свою. Я сначала всучила ему пакет, потом уже рискнула дать руку сама ахнула, когда принц одним махом посадил меня за собой. Поерзала, поправляя юбку. Как ни старалась, все равно были видны не только сапожки, но и мои чулки. Вспомнив Рону, заявившуюся вупс в одной набедренной повязке, перестала дергать юбку. Положила руки Ялдвигу на плечи, он фыркнул и сцепил мои ладони у себя на поясе. «Можешь прижаться, мне будет приятно». «Разговоры пойдут». «Тебе не все равно». «Репутация». Королевы не обращают внимания на возню мышей». Мне поневоле пришлось стать с Ялдом одним целым, иначе я рисковала свалиться. Мы неслись по кривой улице, распугивая редких прохожих. Вскоре они видели не только мои чулочки, но и кружево панталон. Когда мы подъехали к дому лорда Джерома а это был огромный двухэтажный особняк декан маячил в одном из окон. Ступайте на задний двор! крикнул он нам. Мы на лошади пройдем через портал? Спросил я, переживая, что назад опять придется ехать верхом. Да, прижиматься к Ялду приятно, но назад дороже. Послезавтра я просто не смогу доковылять до аудитории, все будет болеть. Величина портала прямо зависит от вложенной в него силы, а она не бесконечна. Я не хочу оставлять декана на выходные магически пустым. Поэтому лошадь отведут в конюшню, а мы с тобой прогуляемся пешком. Лорд Джерома появился в домашнем халате на голое тело. На волосатых ногах тапочки с пушистыми помпонами. «Чего пялишься?» — спросил он у Ялды, когда тот выразительно хмыкнул. «Да перепутал, когда спускал ноги с кровати. Но это не помешает мне открыть для вас портал». Я хлопнула ресницами. Декан провел ночь с женщиной. А раз она держит в доме свои тапочки, значит, любовница постоянная. Я подняла глаза на окно второго этажа и увидела разглядывающую нас рыжую ведьму. Она тоже была голой. Заметив мой интерес, подруга демона быстро прикрылась занавеской. «Надеюсь, вы не натворите там таких дел, что нам с ректором опять придется выручать вас», проворчал Джерома, вычерчивая на земле пентаграмму. «Видимо, он частенько занимался этим, так как я видела следы старых звезд, маленьких и огромных. Я поежилась, когда заметила, что некоторые несли следы огня, а кое-где были видны бурые пятна, похожие на кровь. Видимо, что-то пошло не так» или через портал тащили кого-то, истекающего кровью. В программу обучения будущих жен не были включены ни пентаграммы, ни вызывающие чужие души заклинания, о чем я сильно жалела. Мне понравилось, как лорд Джерома ленивыми, но выверенными движениями вписывал внутри круга и между лучами звезды, символы и знаки. «Ты так умеешь?» – шепотом спросила я Ялда – «Драконы предпочитают летать», — ответил он. Я видела, как дрогнули уголки его губ. Вспомнил, что теперь лишён этого дара. И все из-за меня, я-то знаю. Все, лорд Джерома распрямился. «Вставайте в круг!» Первым шагнул Ялт. Я немного помедлила, было страшно. «Ну!» — поторопил меня декан. Я схватила пакет с игрушками и шагнула в пентаграмму. Встали спиной к спине. «На лошади она тоже так ехала?» — спросил демон. Ялт вздохнул и развернул меня. Отнял пакет. Мы оказались лицом к лицу. «Будьте готовы на счет три!» — скомандовал Джером и зашептал заклинание. Когда на всех пяти лучах вспыхнуло яркое пламя, я вскрикнула. Ялт прижал мою голову к своей груди и крепко обнял. Я закрыла глаза и перестала дышать. Послышался нечеловеческий вой, нас стряхануло, и мой желудок кинулся вверх. «Спокойно!» — прошептал Ялт. Так всегда бывает при открытии демонического портала. В прошлый раз не было. Сглотнув, я справилась с приступом тошноты. Он был открыт без нас. Нам оставалось только ввалиться в него. А теперь приготовься вывалиться. Закружилась голова, вой сделался сильнее. А свет ослеплял даже через закрытые веки. Меня шатнуло, словно кто-то ударил под колени, и я начала заваливаться назад. Если бы не Ялт, я бы упала. Резко стихвой. Исчезла тошнота, я открыла глаза и обнаружила, что мы находимся в лесу. За спиной принца гасло сияние. Перевернутая пентаграмма чудесным образом отпечаталась в воздухе. Трава на том месте, где мы только что стояли, обуглилась. От нее шел неприятный запах. «С прибытием в эльфийское княжество!» — сообщил наследник Андороля и, оглядевшись, показал рукой направление. «Нам туда!» «Откуда знаешь?» Я потрясла пальцем в ухе. После оглушающего мерзкого воя я плохо слышала. Демонический портал — быстрое, но неприятное путешествие. Несет застоявшейся водой. Здесь должно быть озеро, дом Руилин на берегу. Она живет с отцом? Нет, переехала в небольшой особняк недалеко от поместья родителей. После побега из Упс там какое-то время скрывался и Хариба, Валон. Они с Руил до самой его смерти были любовниками. Руэлин до сих пор думает о нем, как об очень порядочном мужчине. Ни одного плохого слова, поразительно. Как можно любить убийцу? Пусть мой отец накинул полог тишины, чтобы прекратить слухи, ведь и Хари затаился в чем-то теле, и сплетни могут помешать его выявить. Но Руэл не глупая пустышка, чтобы не догадываться о его преступном прошлом. Она же, наверное, не забыла, через какой подлый обман получился ее ребенок. Наверное, даже убийцы бывают нежными с женщинами, которых любят. У меня все еще кружилась голова, поэтому я шла, взяв Ялда под руку. Мы словно находились на прогулке. Кругом лес, ветер шелестит кронами, птицы поют. Когда мы вышли к озеру, вид открылся чудесный. Гладь воды, голубое небо, шум мышей. Все портил запах подгнившей рыбы. Мы поторопились отойти подальше от мутной заводи состоящей водой. У ручья, впадающего в озеро, нас встретил конюх. Лошади пили прозрачную воду, а он терпеливо ждал. Увидев нас, снял широкополую шляпу и низко поклонился. Когда мы подошли ближе, чуть слышно произнес «Мальчика сейчас выведут на прогулку». Я выторщила глаза. «Спасибо, Лескет!» – поблагодарил принц, даже не поворачивая головы к конюху. Я поняла, что это был один из агентов магической тайной службы, присматривающий за домом Руэлин.